Глава 63. Заговор. Рорх В кабинете, который раньше принадлежал Ревену, а сейчас временно стал нашим общим, напряжение почти ощутимо витало в воздухе. Несмотря на ясную погоду за окном, настроение у нас с побратимами было мрачным. Рэйв сидел на подоконнике, выстукивая пальцами дробный ритм. Ланс флегматично крутил в руках небольшой кинжал из гномьей стали. Дилан просто хмурился и переводил взгляд с братьев на меня. «Ланс, ты все проверил? Я не хочу, чтобы повторилось то, что произошло на прошлом приеме». «Пять покушений на нашу жену – это уже и так за гранью всякого терпения!» Пытаясь держать свои эмоции, прорычал я. «Можно подумать, мне это нравится. Службы дракарда и Фраерии круглосуточно ищут заказчика этих нападений, но все наемники под кровной клятвой. При попытке добыть у них сведения гибнут, как мошки». Досадливо скривился Беловолосый. «Софи пока не поняла, что происходит». К счастью, нам удалось скрыть от нее реальное положение вещей. Но наша девочка очень умна и уже заметила наше странное поведение. Хмуро добавил старший из принцев. Да, удачно сложилось, что наша фея занята сейчас личной жизнью твоей сестры. Иначе давно бы выпутала у нас причину этих странностей. А что? Можно подумать, вы сами в состоянии долго сопротивляться нашей паре. Хмыкнул Дил в его словах была правда вознамерся соня всерьез узнать в чем дело она бы легко это сделала кстати о Шане. ей и так не повезло с маиром этот линьер... я бы предпочел чтобы он держался от моей сестры подальше но это невозможно а теперь еще и какой-то дракон бьется вокруг нее что вы можете сказать об этом ухожуре? «Мне кажется, что он староват для Маршаны. Да и намерения данного мужчины мне непонятны. Насколько я знаю, вы хорошо знакомы с Арленом? Что можете о нем сказать?» Поинтересовался я у побратимов, высказав свои опасения. Филипп Арлен – порядочный и достойный дракон, и он достаточно молод. Жизнь обошлась с нашим наставником очень сурово. Во время войны он лишился сыновей. С матерью своих детей они не были парой, поэтому женщина ушла, когда встретила истинного. Все это произошло почти одновременно. Мэтр с трудом пережил те потери. Раньше я ни разу не видел, чтобы учитель так смотрел на девушку. «Думаю, твоя сестра является парой Арлена, иначе он не позволил бы себе ухаживать за ней», – ответил мне Ланс. «Хорошо. Надеюсь, что он понимает, что будет не единственным супругом Шаны». Сказал я. Арлен знает. У нас недавно состоялся с ним разговор. Мэт расспрашивал о том, как мы с вами уживаемся. Выяснял, как наши сущности реагируют на со-супругов. Наставник никогда не был глупым или импульсивным. А твоя сестра не скрывала своего особого интереса к Эльфу? Поведал мне Рейвен. Ладно, наставим это. «Сейчас меня больше беспокоит тот, кто охотится на нашу жену», – признался я. Когда я расследовал дело о том отравлении, из-за которого мы опоздали на смотрины, Софи высказала интересную идею о том, что искать нужно того, кому выгодно было сорвать мирный договор, подписанный нашими отцами. «Как выяснилось, очень многие были не рады восстановлению отношений между фраерей и Дракардом», – поведал нам Ланс. «Кому, например...» Мне казалось, что все только страдают от этого противостояния, отозвался я. На самом деле война соседствующих с Балгошем королевств фей и драконов давно беспокоила наших вождей и шаманов. Энергетический фон пограничных земель был сильно возмущен из-за гибели могущественных магических существ. Поэтому весть о возможном мире нас только порадовала. Да хотя бы тем же эльфам они продавали дракарду сельскохозяйственную продукцию по завышенным ценам. Причем одним из наиболее заинтересованных лиц среди остроухих является папенька всем нам знакомого Ранеля. Наш союз с Софиеной приносит герцогству значительные убытки не только из-за восстановления земель дракарда, но и благодаря соглашениям, заключенным с твоим отцом Рорг, озадачил меня блондин. «Ты думаешь, что это Линьер стоит за покушениями на Соню?» – прямо спросил я. Все не так просто. Заинтересованных в конфликте сторон гораздо больше. Золото и уникальные шелкофеи уходили в оплату наемников из гильдии теневых магов, а еще обе конфликтовавшие стороны тратили значительные средства на закупку гномий стали и оружия. За отцом Ранеля ведется круглосуточное наблюдение, но пока ничего не указывает на то, что именно Леньер заказчик покушений. Я не исключаю, что именно он нанял отравителей, из-за которых мы едва не сорвали мирный договор. Это было вполне в стиле эльфов. Подло и коварно, но без радикальных мер. Хотя и тут есть сомнения. Ведь исполнителей того преступления потом нашли мертвыми, рассказал Лонс. «Я попрошу братьев наведаться гномам и наемникам. Надо будет присмотреть за ними», – озвучил я свои намерения. «Основные оружейные картели горного народа уже под наблюдением моих разведчиков. А вот с теневиками все сложно. Никто толком не знает, где расположен город вольнонаемных. Попасть туда без приглашения невозможно. С новыми клиентами маги всегда очень осторожны». А желающими пополнить их ряды все еще сложнее, — хмуро заметил Лонс. «Ты прав, брат. К этим изворотливым змеям почти невозможно подобраться», — поддержал блондин Рейв. «У меня есть идея, как это можно провернуть», — удивил нас всех Дилан. «Мы тебя слушаем», — сказал я, обращаясь к Шатену.